или манипуляцией материальными веществами. Пролог. Они наложили проклятие на дорогу. Ведьма потянула за поводья лошади, останавливая ее. Глаза ведьмы расширились, она смотрела вперед. Ее окружала тьма ночи. Тени гор собрались, мешая видеть. Но ее не ограничивало зрение смертной. Тень и свет сиял в ее глазах, и она видела четко. И она ощущала проклятие. Умело сплетенное, оно пульсировало тихой музыкой, которая задела ее восприятие. От этого она увидела гудящую паутину магии на пути. Проклятие винатора. Капкан, который поймал бы ее, если бы она посмела приблизиться. Ее преследователи как-то разгадали путь ее побега. И один из этих винаторов опередил ее и оставил тут проклятие. На единственной безопасной дороге в горах Скада, на единственном пути к свободе. Ведьма выругалась сквозь зубы, сжала по воде упрямой лошади одной рукой. В другой что-то пошевелилось. Тонкий крик заполнил сгущающийся мрак. Ведьма опустила взгляд и нежно отодвинула край темного плаща, скрывающий маленький сверток. — Тише, любимая! — прошептала она малышке, которая моргала огромными черными глазами. «Тише, моя милая, я не дам им навредить тебе». Ребенок притих, хотя и недовольно сжал губки. Ведьма оглянулась. Дорога, по которой она ехала, вела вверх по склону горы, среди глуши лесов, вдали от поселений. С нынешнего положения она видела тропу за собой наполовину мили. Преследователи были в темной одежде, чтобы слиться с пейзажем, но они не могли скрыть свои души, которые ярко сияли, для ее теневого зрения. Они были там. Быстро приближались, гнали коней по грубой тропе, не переживая из-за канав, скрытых в угасающем свете. Они знали, что вот-вот поймают ее. И они знали, что проклятие преградит ей путь. Малышка закричала снова. Сердце ведьмы сжалось. Ей нужно было действовать и быстро. Она спешилась, сапоги захрустили камушками на тропе. Прижимая ребенка к груди, она оставила лошадь и побежала в темный лес. Проклятие не могло тянуться далеко, и если она будет осторожна и не заблудится, она найдет выход. Надежда еще была. Шанс еще был. Она могла спасти своего ребенка. Ведьма решительно оскалилась, пробираясь по сложной местности, забираясь глубже в лес. Она устала. Она много ночей бежала без отдыха, останавливаясь только, чтобы сменить лошадей, и покормить или помыть ребенка. Это не было важно. Она воззвала к существу в ней, используя его сверхъестественную силу, чтобы двигаться быстрее. Если она минует горы, то будет свободна. Винаторы не пойдут за ней туда. Они не станут так рассеивать свои силы, когда близилась война. Принцесса Алися! Ведьма вздрогнула. Дыхание застряло в горле. Она не должна была оборачиваться. Нужно было спешить продавливая до предела сил своей тени. Но от звука ее имени она обернулась и увидела, как вдруг фигура появилась между двух деревьев. Фигура, чье лицо было скрыто под красным капюшоном. В теневом зрении ведьмы цвет капюшона пылал, как огонь во тьме. Фигура подняла руку, и свет луны среди деревьев сверкнул на металлических крепежах наручного арбалета и остром наконечнике отравленного дротика. Ведьма увидела это за миг и бросилась в сторону, но недостаточно быстро. Дротик впился в ее бедро. Лишь укол боли, но она знала, что это значило. Она видела эффекты яда, попавшего в ее организм. С ревом ведьма бросилась, но не прочь, а к фигуре, которая пыталась перезарядить оружие. Ярость ее внутренней тени пылала огнем в венах. Она прижала ребенка к себе, вытянула свободную руку, поймала винатора за горло и одним движением огромной силы сломала его шею. Он упал, как соломенная кукла, на землю у ее ног, и она отпрянула, удовлетворенно глядя, как его дух и его тень пытаются вырваться из смертных оков. Но она не могла задерживаться. Одинокий вой волка раздался в лесу, дикий и злобный, жаждущий крови. Она не переживала. Волки не были для нее угрозой но ее обостренные тенью ощущения уловили топот сапог в лесу. Не меньше двух охотников преследовали ее. Теперь их яд бежал по ее венам, и она не сможет убежать. Она пошатнулась, ощущая, как паралич медленно сковывает ее. Он за минуты захватит ее полностью, а то и раньше, и она будет жива в сознании, но уже не сможет бороться. И они найдут ее и расправятся с ней своей нежной смертью навеки обрекая ее душу и ее тень. И после этого сожгут ребенка заживо. Все расплывалось перед глазами. Ее тень уже поддалась яду, и скоро не выдержит она сама. «Нет, нет, нет!» — отчаянно шептала ведьма, жалея, что не хватило смелости помолиться. Не хватало смелости даже надеяться, что богиня услышит мольбу ведьмы. Она была проклята, изгнана. Существо, рожденное от богохульства. Богиня таким не помогала. Перед глазами двоилась, но она видела пустое дерево впереди, которое повалит следующая буря. Ведьма заставила себя пройти туда, ощущая, как слабеют руки, боясь, что уронит ребенка. Они не знают, что она есть у меня, говорила ведьма себе, и слова становились невнятными. Они не знают, что она тут, я не дам им найти ее. Ведьма прижалась к дереву, неровное дыра в стволе зияла, как пасть голодного монстра. Ведьма упала на колени перед ней, отбросила плащ и замерла в последний раз, посмотрев на личико крохи. Ребенок молчал, но не спал. Это была девочка. Она моргала своими чудесными глазами, полная жизни, полная духов, своего и другого, который уже несла внутри. Ведьма поцеловала маленькие надутые губки. Не шуми, любимая, прошептала она. Я вернусь за тобой, но до этого не шуми. С этими словами ведьма спрятала ребенка в дыру в стволе как можно дальше, а потом встала, пошатнулась и пошла, спотыкаясь, стараясь отойти подальше от дерева. Она миновала лишь несколько ярдов и упала снова, зная, что в этот раз не встанет. Винаторы приближались, и их голоса звенели в ночи. Я слышала шаги. «Сюда!» – Холлис. Она убила Раймонда, сломала ему шею. Ведьма вытащила нож из рукава и мрачно улыбнулась. Даже сейчас, когда она не могла сражаться с ними, они боялись ее. И должны. Она убила многих из их числа за последние пять лет войны, сея хаос на поле боя, когда выпускалась силы внутренней тени на всю мощность. Одна из них появилась, перед ней, расплываясь, юная Винатрикс, с яростным и испуганным лицом. Я нашла ее! крикнула девушка через плечо и вставила дротик в наручный арбалет. Из последних сил ведьма улыбнулась Винатрикс и вонзила нож себе в сердце.